жест четвёртое несчастный случай газеты Альпийская газета Известия с немецких австрийских швейцарских гор, курортов, дач и купаний номер 383 1902 год перевод с немецкого Двумя земляками Елизаветой Дьяконовой, парижской студентке, которая воспользовалась каникулами, чтобы посетить свою тётку в Заехофе на Ахензее, нам совсем нос представлением свидетельства общинного начальства Авахенталя, что упомянутая дама 10 августа отправилась из гостиницы в Ахензеек улицу. Унниц Горная вершина популярная среди альпийских туристов в начале 20 века. Зайхов гостиница в горной местности Ахенталь в австрийском Тироле буквально переводится как дом на озере. Ахензе самое большое горное озеро в Тироле. Примечание автора. И с тех пор пропала. Можно предположить, что легко одетая в короткое резиновое дождевое пальто, белую соломенную шляпу И лёгкие английские башмаки. Двадцатишестилетняя дама заблудилась в холодную ночь в Вуницком ущелье. Предпринимавшиеся с тех пор попытки отыскать её или её тело не имели результатов. Нашими поручителями внесена при Ахентальском общинном управлении сумма в 100 крон, которая достанется тому, кто предложит надёжный способ найти погибшую. К сожалению, со времени её исчезновения прошла уже неделя. Могущие быть известия просим присылать в нашу редакцию. На наше сообщение в номере 383 о пропавшей Дьяконовой нам написано: На вашу статью о падении в области Ахензее позволяю себе сделать почттительное сообщение, что я со своими родителями прибыл в отель Заехов, 11 августа в чрезвычайно туманную дождливую погоду из разговора на следующее утро с братом хозяики, членом известной семьи Рейнер, я узнал, что за день перед тем, молодая девушка в лёгкой одежде и тонких башмаках, говорили даже в домашних туфлях, взошла на ближний холм, чтобы выпить стакан молока и с тех пор не возвращалась. Сообщение господина Рейнера быстро распространилось между остальными гостями отеля, и можно представить себе тревогу, когда одна спасательная экспедиция за другой возвращались без успехов. Один из проводников, принимавших участие, говорил мне лично, что наверху господствует такой густой туман, что местами нельзя видеть руку перед глазами, и что по свежевыпавшему снегу можно заключить, что в те ночи температура была самая большая, плюс 2 градуса. Поэтому нет никакого сомнения, что молодая женщина поплатилась смертью за своё легкомыслие.